Глава 55. Я накрылась подушкой, мечтая ухватить за хвостик странный, но увлекательный сон о том, как у одной милой девочки свадьба накрылась медным тазом, когда за полчаса до церемонии в церковь ворвались люди в странной форме, арестовали отца и братьев. Жених не явился утешить несчастную, и она решила с горя выпить яду. Откуда у Ханны взялся яд? И снова услышала жесткий голос леди Тернер. В один день мы лишились и положения, и состояния. Дом наполнили прихвостни наместника. Посторонние люди выносят наши личные вещи, и уже сегодня вечером мы все окажемся на улице без медика в кармане. В моем мире. Если в государстве происходило что-то по-настоящему страшное, это скрывали за каким-нибудь скандалом. Заголовки и нет статей пестрели постыдными разоблачениями знаменитостей, а соцсети заполняли снятые тайком фотографии. Звездам эстрады ничего не оставалось делать, как исполнять роль шутов, отвлекающих внимание от того, что правительству нужно было скрыть от общественности. Об этом знали все, но все равно с наслаждением смаковали носки, надетые на части тела, не предназначенные для этого предмета одежды, намеренно забывали о неприкосновенности частной жизни, лишь бы не смотреть туда, где действительно было страшно. не желая замечать очевидного, влияющего на миллионы жизней. «Мир другой, в порядке те же», — в очередной раз подумала я, с трудом отгоняя тошноту и головокружение. «Кажется, меня отвлекли чем-то особо тяжелым». Разлепив влажные от слез ресницы, тут же расширила глаза, заметив газовый ключ из моего мира. «И ты предатель!» возмутилась, уничтожающе глядя на ничем не повинный инструмент. На жизнь хозяйки покусился, как только губки от наглости не отвалились. Впрочем, злиться на железку было бесполезно. Во-первых, я сама его где-то оставила и забыла. А во-вторых, надо будет извиниться перед Девоном, вздохнула, ощущая пульсирующую боль в затылке. «Как же больно, ядрышкин сарафан!» Вспомнив о забавном случае, как ключ вывалился из моего кармана и ударил Мора, а после мы с Элизой сгрузили бесчувственное тело в тележку, я осторожно осмотрелась. А что сделали со мной? Я лежала на полу, и при первой же попытке пошевелиться поняла, что руки связаны за спиной. На деревянном полу блестел ключ, а дальше... Что-либо рассмотреть мне мешала бочка, но слышала я превосходно, и от знакомого тихого голоса по коже бежали мурашки. Но тот смолк, когда хлопнула дверь, и раздались тяжелые шаги. Она очнулась. Даниэль рывком поставил меня на ноги, и я увидела господина Госка. Удобно устроившись на какой-то ветоши, мужчина полулежал среди бочек и бутылок, и смотрел на меня с интересом энтомолога. Вот только я не ощущала себя ничтожной мушкой. Каковой королевский целитель должно быть, считал Ханну? «Что теперь?» — нетерпеливо спросил бывший жених. «Мы находились в небольшом сыром помещении с каменными стенами. Скорее всего, это подвал. Интересно, я все еще в доме Мора? Или меня увезли? И куда спряталась собеседница целителя?» Почему она скрывалась от Даниэля, если эти двое заодно? Пока я осматривалась, госк продолжал из-под лобья буравить меня взглядом, а потом махнул рукой. «Ничего не выходит». «Опять?» — раздраженно уточнил Даниэль. «Как так? У тебя же получилось заставить ее принять яд!» У меня похолодел затылок и сжались кулаки. «Ах ты, вражинок, Вазиморде! Девочку к ужасному поступку подтолкнул. «Как-как?» — недовольно скривился госк. «Если бы я знал, заподозрил неладное еще в доме моего несносного дядюшки. Но подумал, что девчонка вела себя дерзко из-за шока. Она тогда едва не утонула, а в доме колдуна она снова не поддалась моему влиянию и снова отмахнулся, решив, что воздействие было слабым». Тогда я был не в форме. Но сегодня ты отвела от меня глаза всех людей в доме, — возразил Даниэль и ткнул в меня пальцем. А с ней опять не вышло? Что ж за девица такая неподдающаяся попалась? — Верно, ты забыл свое место, — голос целителя заледенел. — Думаю, ты лжешь, — ощерился Даниэль. — Решил избавиться от меня? «Да с чего ты взял?» — приподнял брови госк. «Делаешь вид, что Ханна не поддается твоему влиянию!» — зло выпалил молодой мужчина. «Как такое возможно? Такого никогда не происходило! Еще в академии почти все магистры плясали под твою дудку! Даже король уверен, что ты его внебрачный... Заткнись!» Осадил его целитель и оценивающе посмотрел на меня. Ты преувеличиваешь мое влияние. К сожалению, существует множество нюансов. Не забывай и об индивидуальной сопротивляемости. Сам же сказал. Почти все. Но это... Он пнул бочку. Исправило маленький недостаток. Даже Мор не заметил меня. А ты утверждаешь, что Ханна снова не подчинилась? Как же так? «Самому, интересно». «Признайся», — прошипел Даниэль, «что решил сдать меня инспектору, чтобы забрать себе все». «Я лишь попросил отвлечь Мора», — пожал плечами целитель. «Я едва от него ушел». «Жалуешься?» Госк дернул уголком рта. «Неужели ты думал, что стать бесстыдно богатым будет легко? Большие дела требуют больших усилий». Он перевел взгляд на меня и мягко продолжил. «А заставлять Ханну не нужно. Она сама все сделает». «Да, Илана?» Когда тетя Ханны вышла из тени, я ничуть не удивилась, так как слышала, как эти двое недавно ворковали. Илана с обожанием смотрела на целителя, а тот послал женщине воздушный поцелуй, но потом на губах мужчины мелькнула саркастичная улыбка. Вдова подошла ко мне и посмотрела в глаза. «Помнишь, как ночью мы отправились в наш сад и увидели в колодце сундук?» «Конечно, помню, тетя». Размышляя, как быть, ответила я. То, что Даниэль едва сбежал от инспектора, означало, что Мор заподозрил неладное и ищет меня, а значит, найдет. Этот человек, непоколебимее несущегося локомотива, оставалось лишь потянуть время.